«Если вы знаете, кто виновники и чем они плохи, почему вы не казните их и не станете управлять страной сами?» Солдат выпучил глаза и решил, что он не понимает меня, но он всего лишь задумался. «Ты хочешь сказать, почему мы не устроим переворот?» Я никак не ожидал, что он знает это слово. Забыл, сколько переворотов было в кошачьем государстве. «А, никто уже не верит. От переворотов мы только теряем, а они приобретают». Когда разделили землю, все радовались, но каждый получил так мало, что не смог посадить и десятка дурманных деревьев. И сажали, голодали, и не сажали, голодали. Наши вожди ничего не могли сделать. Они старались, особенно молодые, но мы все равно голодали. Значит, они были дураками. Мы перестали им верить, хотя и сами ничего не знали. Нам оставалось только служить тем, кто давал дурманные листья, а сейчас мы и солдатами быть не можем. Мы должны убить хотя бы одного чиновника. Ведь они послали нас драться с иностранцами, то есть на верную смерть. Если нас убьют, как мы будем служить и есть дурманные листья? У чиновников горы листьев, целые толпы женщин, а нам даже обглоданного листа не дадут. Посылают драться с иностранцами. Нет уж, мы лучше с чиновниками станем драться. Выбежали специально для того, чтобы убить его, показал я на маленького скорпиона. — Да, для этого. Он послал нас бой, не разрешил нам взять у иностранцев национальной престижи. — Но и что бы вы стали делать, если бы убили его? — спросил я. Солдат промолчал. — У меня не было ни времени ни охоты объяснять пленнику, что маленький Скорпион едва ли не единственный думающий человек-кошка, что ненавидеть его глупо. Солдат, видимо, считал маленького Скорпиона крупным чиновником. Он не мог уничтожить все чиновничество, поэтому и хотел сорвать злобу хоть на одном. Я вновь убедился в том, что даже умный человек, старающийся разрешить политические и экономические проблемы, тонет среди этих проблем, если не обладает необходимыми знаниями, что многократные перевороты умножают народные горести, но вряд ли делают народ умнее. Он чувствует себя обманутым, а что делать, не знает. Сверху донизу сплошная глупость. Она зияет на теле кошачьего государства, словно кровавая рана, и все-таки недостаточно причиняет боль, чтобы заставить его воспрянуть. Куда же деть пленника? Если отпустить его, он может созвать других солдат и убить маленького Скорпиона. Если взять с собой, он нам только помешает. Время было позднее, пора действовать, но маленький Скорпион всем своим видом показывал, что не хочет ничего, кроме смерти. Он даже говорить не хотел. Дурман, как советчица, в счет не шла. Возвращаться домой было поздно, идти на Запад еще опасней, все равно, что самим лезть в сети. Единственный выход, пожалуй, отправиться в иностранный квартал. Однако маленький Скорпион покачал головой. Лучше смерть, чем позор, и отпусти ты этого несчастного. Я так и сделал. Постепенно стемнело, кругом царила необычайная зловещая тишина. Вдали наверняка бредут отступающие солдаты, за ними идут иностранцы, а здесь напряженная тишина, как на пустынном острове перед бурей. Конечно, сам я мог перебраться в другую страну, но меня мучила судьба маленького скорпиона, который успел стать мне близким другом. Да и дурман не хотелось бросать. Как это печально, в обвалившемся домике ждать гибели государства. Именно тогда особенно остро ощущаешь связь между понятиями человек и гражданин. Я думал, разумеется, не о себе, а о своих друзьях. Только так я мог проникнуть в их души, взять на себя хоть часть их скорби, потому что утешать их было бесполезно. Государство гибнет от собственной глупости. Это гибель не трагическое разрешение противоречий, не поэтическое олицетворение справедливости, а исторический факт, который не смягчишь никакими чувствительными словами. Я не книгу читал, а слышал поступь смерти. Мои друзья слышали ее, конечно, еще отчетливее, чем я. Они проклинали ее или предавались воспоминаниям. У них не было будущего, а их настоящее воплотило в себе весь позор их сограждан. На небе все таком же темном сверкали звезды. Кругом по-прежнему стояла тишина, однако глаза моих друзей были открыты. Они знали, что я тоже не сплю, но никому не хотелось говорить. Разящий перст судьбы придавил наши языки. В мире они имела еще одна культура, которая никогда больше не возродится. Ее последним воплем стала запоздалая песня свободы. Душа этой культуры может попасть только в ад, потому что само ее существование было черным пятном на странице истории.